Глава 12. Сандр, один из охранников, подбежал ко мне сзади. Что тебе за караваном следят? По нашим следам идут какие-то люди. Как много? Я видел троих. Вот и оправдалась моя затея с тыловым охранением. Только сейчас мне от этого ничуть не легче. Караван устоять, круг, круг. Мы как раз выехали на небольшую полянку. Возничий подхлестнул лошадей, передний фургон круто свернул вправо и проехав несколько десятков метров, остановился. Следующий за ним принял чуть в бок и остановился только коснувшись бортом задка впереди стоящего фургона. Третий, четвёртый на полянке выстроилась кольцо неровной формы. Составленные из стоящих впритык друг к другу вазов. Лошади оказались внутри. С грохотом и лязгом откинулись фиксирующие цепи, и внутренние борта фургонов опустились чуть не до земли. С внешней стороны, перед нападающими, выросла почти трехметровая деревянная стена. Верхняя часть — наружные борта вазов. Нижняя часть — их внутренние, откинутые на петлях вниз борта. Стрелять по людям, находящимся внутри круга телег, сразу стало весьма проблематично. Залязгали стопорные крюки, вазы скрепляли между собой. На них уже лезли охранники с арбалетами. — Гуляй, город! Старое, почти совсем позабытое построение у нас на земле, а здесь его никто не знал. — Что случилось, Сандр? Подъехал сбоку Олерт. «За нами следят, и я полагаю, что хотят напасть». Купец горько вздохнул и ничего мне не ответил. Потрепав по холке коня, отъехал под прикрытие высокого борта. Прошло несколько минут. В лесу было тихо. Может быть, ребятам что-то почудилось. Но почему тогда молчат птицы? Что их спугнуло? «Еще несколько минут». «Вон там!» — скинул руку один из охранников. «Смотрите!» Я тоже это заметил. Шевельнулись ветки еще и еще раз. Кто-то подбирался к опушке. «Люди Дорна?» «Нелогично. Зачем им за нами следить? Они могли бы легко устроить засаду и просто перестрелять нас по дороге». «Значит, это кто-то еще!» Кто же? Ветки раздвинулись, оттуда поднялась жердь с куском белой материи. Переговоры? Это разбойники? Сидевший около меня охранник покачал головой. Неудача на мы попали. От чего же? На развяз суммы в купании всегда одна и та же. Отсюда никто не возвращается. Боюсь, они не выпустят нас. — Зачем же им тогда вступать в переговоры? — А кто их знает? — Ну, попробовать можно, а вось повезет. Поймав взгляд Олерта, я указал ему на белую тряпку. Тот вздохнул и кивнул мне головой. Отыскав в поклаже такую же тряпицу, я помахал ею над головой. Ветки раздвинулись, и на поляна вышел кряжистый бородач, Отойдя от кустов на пару метров, он остановился и сделал приглашающий жест. К себе зовёт. Ладно, тут выбирать не приходится. Надо полагать, вести переговоры о выкупе тоже входило в обязанности начальника охраны. Во всяком случае, мой хозяин даже и с места не двинулся. Ага, значит, мне топать. Перепрыгнув через борт, я поправил перевес с клинками. и двинулся вперед. Рунный клинок сдвинулся назад, а трофейный разбойничий передвинул поближе к правой руке. Мало ли, какие там у них представления о парламентерах. Мне пришлось прошагать уже с полсотни метров, когда бородач тоже двинулся навстречу. Шел он, не торопясь, помахивая прутиком в такт ходибе. Следом за ним... Неторопливо шагало еще двое мрачноватых разбойников. В то, что это были именно они, сомнений уже не оставалось. Мы встретились где-то на полпути, между лесом и караваном. «Ну?» — спросил меня бородач. «Два». «Что «два»?» «А что «ну»?» «Э-э-э, я тебя слушаю». «Взаимно. Это ж ты вызвал поговорить». Значит, у тебя есть что спросить? Лично мне и там неплохо было, как раз есть собирались. Похоже, что бородач несколько задался моим поведением. На его лице явственно отобразились признаки раздумья. Пока суд до дела, я рассмотрел его повнимательнее. Крепкий дядька, уже не молодой лед, под 40. По местным понятиям, зрелый мужик. Мускулы явственно топыривали кольчугу, которую он носил с лёгкой небрежностью. Стало быть, вояка опытный, вон как легко двигается, не мешают ему оружей и доспехи, значит, привык. Отставной солдат, вполне возможно. На поясе серьёзный кинжал, слева меч висит, шлем. Стоп. За что-то зацепился мой взгляд. Кинжал Нет, не то, меч, точно. А что в нём необычного? Клинок. Судя по ножнам, без каких-либо выкрутасов. Не очень длинный, нормальный пехотный меч. Гарда в виде крестовины, обыкновенная прямая рукоять. А что же мне взгляд-то зацепило? Было же что-то. Рукоять с навершием в виде не толстого цилиндра, Джудж сдвинул трофейный меч вперёд. Я показал бародачу его рукоятку. Брови разбойника вопросительно изогнулись. Движением руки спутникам приказано было отойти назад. Они молча повиновались, ничем не выдавая своего удивления. Главарь, ну, скорее всего, а кто же ещё это мог быть? Положил руку на навершие своего меча. Я повторил его движение. Так А он ещё чего-то ждёт. И интересно, а ведь у покойного Элли у него одинаковые мечи. Эх, на клинок бы посмотреть. Он ждёт, чем-то удивлён. Чем же? Меч увидеть не ожидал. Почему? Что в этом может быть такого необычного? Лезу в мече вряд ли что-то есть такое невероятное, а вот в рукояти Мои пальцы с некоторым усилием отвернули верхнюю её часть. На свет Божий явилось что? Печать? Опознаватель? Отличительный знак? Так. А он успокоился. Ты глянь, такой же хреновину достал. Присядем, кивок головой в сторону лежащего бревна. А тож. Меня Лорном зовут. А тебя как кликать? — Сандр, давно трудишься? — кивнул Бородач на меч. — Да не с особо. Как с армией списали подчистую, так вот и тяну лямку-то. — Ну, тут хоть жить можно, ежели с умом. — Так куда ж без него-то? Дураков и в церкви бьют. — Ты как здесь оказался? — Лорн выглядел вполне успокоенным. — Сандр. чего-нибудь по обычному способу, без предупреждения. Придумывать ему не было нечего, я молча ткнул рукой наверх. Судя по всему, это главаря успокоило, и он понимающе кивнул. Бывает. Мало ли что в голову придёт, а нам расхлёбывать. Да и не говори, им хорошо, самим ничего делать не надо. Это точно. Куда ведёшь-то этих? В гарбен, куда же ещё-то? Да что там, медом намазано. Вон и бровастый давеча спешил, как ошпаренный, и не остановился поговорить даже. На ходу бросил, мол, за спиной гости висят, и все. Да это он нас опередить хотел, спешит, видишь ли. Так он что, еще что-то помимо обычного груза везет? Да хрен его знает, может, везет. Странно, с обычным грузом так не спешат. — А я о чем? Меня вон тоже послали, ничего толком не пояснив, мол, езжай, в городе встретят. — Ну да, так тоже бывает. Ладно. И что от нас-то нужно? — Да до города, чтоб дорогу кто показал. Я аж по ней в первый раз иду. — Это не вопрос. Дам я тебе пару ребят. Назад-то когда будешь? — Да пока не знаю. Неделя, может, больше. Там видно будет. Да бро. Как соберёшься куда, к Лейну зайди. Он трактир у рынка держит. Ну, там уж сам знаешь, что сказать. Ему и деньги передашь. А то уж как встречающий скажет, может, у него и свои соображения на этот счёт есть. Ну, а дорогу ты всё равно через Лейна оговаривать. И то верно. Привет ему передавай. Скажи мол Ибо все кончилось, чего не шлет-то? Да это я и тебе по дружбе пару бочонков сгрузить могу Знал, куда иду, и как товарища мне помочь О, за это благодарствую Еще что надо, не стесняйся, обоз большой Да хлеба разве? А то крестьяне совсем страх потеряли Не везут уж дня три Ну ничего, уж я им выпишу-то, будут знать Да да, им не барон уврать. Тут всё посерьёзнее. Точно, совсем нюх потеряли. Как нюх? Так сложил ты, запомню. Дальше всё было просто. По знаку Лорна ко мне подошли его спутники. Он, не сходя с места, одачил их соответствующим образом. Кивнув головами, парни помчались в лес готовиться к отъезду. Вернувшись к обозу, я выстроил телеги в колонну, приказав держать ушки на макушке. С сопровождатыми вести себя вежливо и опасений не показывать. Сгрузив на землю бочонок пива, я велел положить рядом несколько добрых караваев хлеба. Как раз в тот момент, когда я заканчивал сооружать полевой пункт питания для разбойников, подоспели и ребетишки Лорна.